Рассказывает Олег Торогин Цесаревич Николай Мы медленно приходим в себя после крушения. На станции развернуто что-то вроде полевого госпиталя, куда срочно вызваны врач, двое фельдшеров и сестра Милосердия из ближайшей земской больницы. Пятеро атаманцев уже унеслись в выездной город за медикаментами и дополнительным медперсоналом. Грефс Расставил посты, мобилизовал всех железнодорожников, и теперь мы пытаемся связаться с Питером и Москвой. Бледный телеграфист, трясущимися губами, в очередной раз сообщает, что связи нет. Бледный он потому, что над ним стоят двое конно-гренадеров с пищалями в руках. Один из них молодой, но удивительно усатый бородатый вахмистр. Нагибается к телеграфисту и, похлопывая его по плечу, отчего бедолага приседает, низким голосом просит. «А ты еще постарайся, постарайся, а?» Наши связисты в сопровождении десятка атаманцев уже умчались вдоль линии. Сразу же, как только выяснилось, что связи с Питером и Москвой нет, мы с Грефсом отправили летучую бригаду на предмет починки нарушенной линии. Ведь Владимир Александрович наверняка отдал своим сподвижникам приказ перерезать связь. Чёрт возьми! А Шенк-Дорофеич еще мне лекцию читал про мое неумение. А сами-то, сами, спецы, млядь, проморгали натуральный заговор. Впрочем, им не впервой. Вот так же СССР проморгали. Ну ничего, ничего. Я вам непокойный, Пуга, я стреляться не стану. Я вам тут такое ГКЧП устрою, мало не покажется. Пока мне делать нечего, и потому я гоняю в мозгах возможные варианты дальнейшего развития ситуации. Надо полагать, Владимир Александрович, ежели не дурак, а на дурака он явно не тянет, добро бы меня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 Обстоятельства покушения. В самый разгар телеграфных переговоров рядом со станцией вспыхивает заполошная пальба. В комнату влетает встрепанный Грефс с леварвером в руках и, не говоря худого слова, пытается повалить меня на пол, намереваясь прикрыть своим телом. «Ротмистр! Твою же мать! Государь, прошу вас!»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 по звуку разрыва, то подорвали граммов 200 в тротиловом эквиваленте. Мы оба тут же оказываемся на полу, Обитые стекла окон осыпают нас февральской метелью. Александр Петрович, что там вообще происходит? Станция атакована с трех сторон, государь. Женщины под защитой старого лейб-конвоя. Остальные организовали оборону.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 а вот остальные более-менее целы, хотя озлобленные казаки не стеснялись. Егорка, а ну-ка прикажи своим поднять мне вот этого супчика. Атаманцы словно куль с мукой вздергивают одного из лежащих в вертикальное положение. Так, ну и что же мы видим? Офицерская форма гвардейского флотского экипажа. Занятно!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 Назвать их мятежниками слишком много чести. Бандитов, в средствах я вас не ограничиваю. Однако вряд ли таких групп в ближайших окрестностях было более чем одна. Можно немного расслабиться и перевести дух. И еще пойти узнать, как там моя ненаглядная. Первый доклад от Грефса поступает уже через полчаса. На лицо целый заговор.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 Сформирован по моему приказу два салона вагона для женщин, пять классных для меня, конвоя и свиты, шесть теплушек для железнодорожных рабочих и лошадей. По оконечностям контрольные платформы с рельсами и шпалами. На всякий случай по бортам платформ сложены укрытия из мешков с песком. За ними расположились пулеметные расчеты с единорогами.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 Вот теперь и пригодились. Выясняется, что на дядю Вову работает очень много народа, причем из самых разных слоев общества. На этом самом месте меня вдруг прошивает холодный пот. А в самом деле, кто на него работает? Версию одиночки камикадзе я отмел как-то сразу. Больно уж мала вероятность. И на временник, черт его знает, Но тогда этот гений в сравнении со всеми предыдущими. И кроме всего, Альберточ и Дорфеевич, Сирич, Целебровский и Шенк куда смотрели? Ну ладно, Васильчиков, он еще начинашка, но эти-то, эти же зубры, прохлопали ушами такой заговор, то есть мое поведение обсуждать.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 На мосту, над горной рекой. И все. Все. Путь, то есть трон, свободен. А что? Тот-то у меня все верные полки волок. И на забрал. А на командную должность не поставил. И Ириненкамфа. Я по их же советую. А Димыч? Стоп! Вот про Димыча я думать не хочу. Если и ты, тогда черт с тобой режь, блядь. С тобой я воевать не стану. А значит, ехать в Стальгород и просто спросить. Димыч, ты с кем? Там видно будет. Ободренный такими рассуждениями, я в полуха выслушиваю доклад Грефса о том,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 На паровозе трое атаманцев с клевцами и бердышем. Кто ее, эту паровозную команду, знает? В вагоне императрицы лейб конвойцы покойного государя. Им еще пока ко мне переходить рано. Да и не возьму я их, свои имеются. И лучших я вряд ли найду. Мысленно примериваю на Егора, стоящего рядом, алый чекмень, лейп конвуица. А ничего, Егорка, смотришься. Новая остановка для связи. Наконец-то на проводе Стальград. Жаль, нет еще телефона, но даже по телеграфному слогу понятно. Димон в шоке. Его депеша гласит, при необходимости готовы дать гороха по потребности ЗПТ, картошки, до 1300 шт, запт, плёток, 1500 шт, запт, гребёнок, 100 шт, запт, зингеров, 20 шт, точка. 4 коробочки, ЗПТ. может дать ещё две, точка. Есть коптилки, точка. Могу предоставить 200 карандашей, точка.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 Если не девчонок обольщать, не богато. А вернее, совсем нет. Так что, похоже, если мои современники в чем и запачкались, то Димон об этом ни сном, ни духом. Ну, это уже легче. Хотя все равно опасность заговора своих пока со счетов не скидываем. До Москвы мы добираемся чуть более полутора суток.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 Открылись вакансии на должности полковых командиров – двух командиров батальонов, четырех командиров рот и нескольких взводных. Покойные вывели своих солдат к поезду и пытались исполнить приказ В.А. арестовать самозванца. Снайперы обезглавили прибывшие воинские команды, а солдатики, узревшие воочию плачущую императрицу,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 что Владимир Александрович, узнав, что попытка покушения удалась лишь наполовину, сделал хитрый ход конем, объявил меня самозванцем. Мол, настоящий цесаревич погиб под обломками поезда, его тело сильно изуродовано и потому опознано только по родинке на чудом уцелевшей кисти руки. Это он здорово придумал. А я уж думал.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 Убийство Петра Третьего, Те самые геморроидальные колики, и, пожалуйста, Самозванцы тот как тут, во главе с Пугачевым. Убийство Иоанна Антоновича явились лжеиоанны. Убийство Павла было несколько самозванцев, именовавших себя Павлами Петровичами. В 30-х годах XIX века несколько раз объявлялись.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 И это еще не считая разнокалиберных, великих и не очень князей царствующего дома, так что появление лжи Николая никого не удивило. Однако все расчеты портит уцелевшая императрица и тело, практически не поврежденное, а стало быть легко опознаваемое императора, да и я вовсе не безродный казачок мелька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 Читай, наиболее верные мне полки. Груднинский лейб гвардии Гусарский и конно-гренадерский лишились трех эскадронов каждый. Стрелковый батальон императорской фамилии восьми рот. Так что положение мое сложное. Ну, да будем живы, не помрем. В Питере перестрелка. Ощущение такое, что конно-гренадеры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 Поезд останавливается. Навстречу мне чуть не бегут Келлер с Духовским. За ними, прихрамывая, торопится Долгоруков. Владимир Андреевич тяжело прижимает руку к груди и отдышливо приветствует меня. — Ваше императорское высочество, То есть, простите, Ваше Величество, слава Богу, добрались. Надеюсь, вы...